ЧАСТЬ СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ Пемброк бросил якорь в гавани Аннаполиса позднее других судов. В шторм на нем рухнула грот мачта. Как бы англичане не относились к одейцам, они знали, что это незаменимые работники. Вот и сейчас не к было обратиться насчет ремонта корабля, кроме как к местному мастеру по имени Шарль Беллево. Мачту он починил, но вместо платы за работу его бросили в вонючий трюм к тем двум сотням с лишним несчастных, которых отправляли в ссылку. Может, все для него и обошлось бы, да только он заспорил с капитаном, стал требовать причитающиеся, вот и получил. Впрочем, впоследствии капитану суждено было дорого заплатить за свое вероломство. Среди тех, кто провел в трюме Пемброка долгих семь дней, пока устанавливали новую мачту, был Иреми Мишо. Он думал, что хуже тюрьмы ничего и быть не может, но ошибался. На Пемброке было намного хуже. В тюрьме было холодно, но там можно согреться, попрыгать, поотжиматься. Здесь об этом нечего было и думать. Шагу ступить некуда. Там его кормили какой-то бурдой. Здесь он был счастлив, когда вообще было что поесть. Там его душила вонь от немытых тел и испражнений. тут просто, в самом буквальном смысле, нечем было дышать, когда были закрыты люки, а их чаще всего держали закрытыми. Шарль Беллево громко выругался, когда его втолкнули в трюм, и он оказался рядом с Рэйми. «Садись, друг!» — дружелюбно приветствовал Реми-мастера. «Ради тебя хоть люк открыли. Спасибо и на том!» «Да уж, свежего ветерка здесь не помешало бы!» — пробормотал Беллево, грузно опускаясь на пол. «Говорят, нас в Северную Каролину повезут. Далеко это?» «Никто не знал. Только Реми процедил. Все равно не доплывем. То есть, если и доплывем, то уже трупами». Заплакал ребенок, кто-то зашелся кашлем. «Может, тут еще и крысы?» — мрачно спросил Беллево. «Я как-то их не очень». «Да какие тут крысы? Давно задохнулись бы». «Для блох и то вряд ли воздуха хватит», — бросил Реми. Снова заплакал ребенок. Их на корабле было больше, чем взрослых. «Сколько из них выживет!» — печально подумал Реми и покачал головой. Его мысли обратились к Солей. «Неужели она с их еще не родившимся ребенком сидит вот так же в трюме какого-нибудь судна?» Мысль была непереносимой, но ни о чем другом он думать не мог. Организм сам нашел выход. Реми забылся тяжелым сном. Потом проснулся в неудобной позе, переменив ее, заснул снова, а когда проснулся опять, обнаружил, что они уже плывут. Весь корабль раскачивался и стонал, как раненое животное, и вместе с ним, сам того не замечая, стонал Реми Солей! Солей!» Когда корабль накренился особенно круто, на реме обрушился могучий корпус соседа, это был Беллево. Хоть бы уж перевернулся быстрее, выругался он, конец мучениям. Из темноты раздался испуганный женский вопль. «Я же плавать не умею!» Беллево утешил женщину. «Да нет, это я так. Только если мачта рухнет. А ее я сам делал, дурак!» Может, и доберемся до этой Каролины, там хоть тепло, говорят. Внезапно кто-то зарыдал. «Умер, сыночек!» Всю ночь в ушах реми стоял этот крик. К утру ко всем запахам добавилась еще вонь от блевотины. Большинство страдало морской болезнью, дышать вообще стало нечем. Кто-то вдруг забарабанил кулаками по крышке люка и закричал «Эй, вы ублюдки, мы тут подыхаем, воздуха! Откройте люк!» Реми узнал голос своего соседа по камере «Мсье Дегля». Какое-то время, казалось, никто из команды не обращал на этот стук и крики никакого внимания. Дегль уже разбил в кровь кулаки, его сменил кто-то другой, потом того, третий. Наконец люк приоткрылся. На счастье, около люка в это время находился Беллево, который, пожалуй, лучше всех из них говорил по-английски. «Вы что, хотите доставить в порт корабль полный трупов? Как бы вам за это самим в тюрягу не угодить?» У меня приказ держать вас всех тут. Отворачивая нос от люка, буркнул матрос. Скажи капитану, что он ответит за убийство двухсот с лишним подданных Его Величества. Матрос захлопнул люк, но, как видно, слова беллево подействовали. Через несколько минут над головами у них послышались шаги, и люк снова распахнулся. В нем появилось слегка озабоченное лицо капитана Фонтенна. Беллево обратился к нему. «Мы умираем, капитан. Вот уже утром двое детей умерли. Надо проветрить трюм. Выпустите нас на палубу». Капитан отошел подальше, чтобы не чувствовать этой ужасной вони из трюма. «Буду выпускать по шесть человек. Два раза туда и обратно по палубе, потом следующие шесть. При малейшем неповиновении перебью, как бешеных собак, ясно?» Многие были слишком слабыми, чтобы выбраться на палубу без посторонней помощи. Реми вышел, держа за руку какую-то девочку с кудряшками, которые слиплись от грязи и пота. Она щурилась от яркого света. Где твоя мама, а папа? спрашивал он ее. Она не отвечала. Реми затрясло от ярости. Он проклинал виновников несчастья этой крошки. А сколько еще таких, как она? Ты заметил, команды-то, кот наплакал, тихонько проговорил ему Беллево, когда они вновь очутились в трюме. Верно, — подтвердил Реми. Я насчитал всего восемь или девять. Я восемь. К тому же англичане. Реми весь напрягся. Ты хочешь сказать, что если нас на палубе будет шестеро, шестеро мужиков против этих ублюдков, «Да мы их...» «Я с вами!» — откликнулся вдруг кто-то из темноты. «И я, и я!» — раздались голоса с разных сторон. Замысел был смелый, да безумия смелый. Ведь у них не было ничего, кроме кулаков. Достаточно было кому-нибудь из матросов поднять тревогу, и все. Но никто не обратил внимания на них». Видимо, были уверены, что узники слишком истощены и измучены, чтобы решиться на такой отчаянный шаг. Первого матроса уложил бельево, второго Реми. Толпа узников хлынула на палубу, и через минуту все было кончено. Капитан Фонтен не успел помниться, как оказался скрученным по рукам и ногам. Это бунт, завопил он. Спокойно, капитан, с усмешкой бросил ему Реми. «Скажите спасибо, что вы еще не за бортом. Пока!» Беллево, самый опытный моряк, встал за штурвал, круто повернул его корпус, корабля затрещал. «Мачту сломаете!» — капитан уже перешел на виск. «То, что мной сработано, выдержит!» — заверил его Беллево. «Есть тут кто в парусах сечет. Поднять остальные!» Несколько человек бросились к «Вантам», корабль, описав большую дугу, лег на обратный курс. «Теперь только бы найти Солей», — подумал Реми. Он не ощущал холода. Единственное чувство владело им — чувство освобождения и надежды.